В иных местах реакционеры терпели поражение. Так в здании Рязанского уездного съезда под председательством исполняющего должность уездного предводителя Дворянина Кульчицкого состоялось особое совещание о мерах борьбы с хулиганством в деревне. В совещании присутствовали все земские начальники, много волостных старшин, несколько священников, председатель Рязанской уездной земской управы Кученив и другие должностные лица. В совещании было констатировано, что хулиганство в деревне всё растёт и растёт. По вопросу, какими мерами бороться с этим печальным явлением современной деревни, было указано на недостаток школ, на слабое распространение просвещения, на отсутствие внешкольного образования, разумных развлечений для народа и так далее. Со всем этим большинство присутствующих согласилось. Тогда попросил слово Рязанский помещик, гласный уездного губернского ведомства, господин Колендо. Он начал с того, что указал на паллиативность всех предполагаемых совещаний мер для борьбы с хулиганством. Единственной действительной мерой, заявил господин Колендо, было бы восстановление телесного наказания. Мысль оратора нашла живой отклик у земских начальников, господ Пера и Нищенского. Нашлись и ещё несколько сочувствующих. С резкой отповедью крепостникам выступил священник Озерский и председатель управы Кученев. Собрание устыдилось, и вопрос о восстановлении телесного наказания на болотёровку так и не был поставлен. На Верхнеднепровском земском собрании в Екатеринославской губернии этот вопрос был также провален. Положение земского начальника Волкова о введении телесных наказаний было отклонено.